протекавшего в направлении с юго-востока. Он знал, что вблизи проточной воды, по всей вероятности, будет другой посёлок. Дорогой он охотился, как охотился за своим племенем обезьян в прежние времена, как калла учила его охотиться, выворачивая трухлявый пни, где бывают приятные на вкус насекомые, поднимаясь высоко на деревья, чтобы ограбить птичье гнездо, или же бросаясь с быстротой у кошки на маленького грызуна. Ел он и другое, но чем меньше останавливается на перечисление меню обезьяны, тем лучше. А Тарзан снова стал обезьяной, такой же свирепой, грубой, человекообразной обезьяной, какую его воспитала в нём Калла, который он был первые 20 лет своей жизни. Он улыбнулся, Вспомнив случайно некоторых друзей, которые сейчас сидят невозмутимые и безупречные в помещениях избранного парижского клуба, как сидел он сам несколько месяцев тому назад. Иногда он внезапно останавливался, как окаменевший, уловив обонянием, доносимый лёгким ветерком запах новой добычи или опасного врага. Эту ночь он провёл далеко от берега и от своей хижины, В надежном убежище развили не гигантского дерева, футов на сто от земли. Он опять поел в волю, но на этот раз мясо бара, оленя, которого поймал своим быстрым лассо. На следующий день он с утра пустился снова в путь, держась по-прежнему течение потока. Три дня продолжал он свои поиски, пока не пришел в такую часть джунглей, где никогда не бывал.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 Когда воин вышел из лесу, Тарзан уловив взглядом внизу бурое тело, полшее по его следам в траве. Это был нум лев. Он тоже преследовал чёрного. В одну минуту Тарзан сообразил, какой опасности подвергается туземец, и отношение его к тому, в ком он недавно ещё видел добычу, сразу изменилось. Теперь это уже был свой брат человек, которому угрожает общий враг.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 что не успел приготовиться, чтобы устоять против толчка и перевеса, который получился, когда верёвка натянулась под огромной тяжестью нумы. Верёвка действительно задержала льва, и не успел он вонзить своих когтей в тело чёрного человека, но Тарзан потерял равновесие и полетел на землю в шести шагах от взбешённого зверя. С быстротой молнии нума бросился на нового врага, и беззащитный Тарзан был на этот раз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 пока ему не удастся ухватить зубами танкую верёвку. Подбежать к чёрному и вытащить длинный нож у него из ножен было делом одной секунды. Потом он знаком показал чёрному, чтобы тот продолжал выпускать в зверя стрелы, пока он попытается подобраться к нему с ножом. И пока один, стоя с одной стороны, усилил мучение зверя, другой осторожно подползал с другой. Нума неиствовал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 И чёрный человек, стоя над трупом убитого зверя, посмотрели друг другу прямо в глаза. Потом чёрный сделал знак мира и дружбы, и Тарзан от обезьян ответил ему тем же.